Thank mm -hmm. you. дыкиных гостил брат Федосеев. Он-то и рассказал Павлушке, как Василий Гуревич Павлов, один из героев веры, еще в царское время сидел в одной крепости с Лениным, как они беседовали о Христе, его учении, о судьбах русского народа, о том, что благодаря Ленину братство баптистов получило наконец желанную свободу. Место семьи Власовых в сердце мальчика заняли к тому времени набодрщённые Пытаевы и Нестор Ипатович, в доме которого Павлушку подстёрёг большой соблазн. А дело было так. Семья обедала, когда Павлушка вступил на порог. Поблагодарив за приглашение, только что из-за стола, Павлушка взял с комода Евангелие и отошел в сторону. Машинально стал перелистывать книгу и неожиданно между страницами увидел новенький, только что отпечатанный рубль. Первой мелькнула мысль осуждения, Как это верующие люди могут класть в святую книгу деньги? Попытался сосредоточиться на чтении, из головы не выходил рубль. И тогда его посетила искусительная и коварная мысль. Возьму-ка я его себе. Наверняка о рублях забыли, а ведь он сулит бездно наслаждений. Перед мысленным взором Павлушки встали ряды развешанных баранок, сладкие карамельки, восхитительные ириски. Ну что, стоит взять забытый рубль? Павлушка оглянулся. Семейство увлеклось обедом, и о его присутствии, казалось, просто забыли. Павлушка снова приоткрыл Евангелие. Рубль лежал на месте. Грех присвоения чужого, точным магнитом, тянул руку мальчика. Сатана нашептывал "Возьми". Ну что тут такого? Погляди на Нестора, как он сладко ест, пьет и вспомнит ли он о рубле? Сам собой рубль оказался в руке. Павлушка обернулся и более сильный и твердый голос спросил: "А Бог?" Быстро вернул рубль на место, закрыл Евангелие, как тут же услышал распоряжение главы семейства. "Панька, возьми-ка в Евангелии рубль, да смотайся с Павлушкой в лавку за маслом". Павлушка на ватных ногах опустился на стул, между тем Панька рылся в книге. "Нет тут никакого рубля, пап". Мистер посмотрел на Павлушку, тяжело перевел дыхание мальчишка. Если бы кто проник в его душу, увидел мучения, терзавшие его в те мгновения. — Как нету, донесся голос хозяина. А это что? А если бы взял с ужасом посильнее того, какой испытал при виде оторванной ноги одноклассника, думал Павел. Нет, никогда я не стану воровать и брать чужое. Бог послал владыкиным второго Илюшку. Теперь они ютились в крайней избушке, над самым обрывом у реки. На новом месте появились не только новые обязанности. На Павлушке лежал присмотр за братишкой и новый товарищ Костя. Гораздо был на выдумке этот паренек, да все больше на худое. Отец запрещал Павлушке с ним водиться, отчасти потому, что про Костю говорили, будто он вор. Но то была точка зрения взрослых, у детей же свои понятия о порядочности. Намаятся с младенцем Павлушка, а Костя верно и терпеливо дождается его за окном. Мать на работе, родители у полушки тоже добывают хлеб насущный. Вот и предоставлены сами себе. Худое сообщество развращает добрые нравы. Мудро заметил по такому случаю и евангелист, и жизнь подтверждала это правило. Заиграется с товарищем, забудет братишку, а помнится кинется в избу, а тот заходится в плаче, а той и вывалится из люльки на пол. Как-то уснул да так крепко, что родителям пришлось выставлять раму, иначе в дом не попасть. Толкнули в плечо, вскочил Павлушка, смотрит растеряно, ничего понять не может. Стал отец выговаривать, а Луша со стороны все смотрит. Тут и мелькнул за окном Костя. Догадалась мать. Тише, Петя, не кричи, иначе погубим ребенка». Вот виновник его поведения бродит. Нельзя больше в доме оставлять ребенка одного. Жили владыкины недалеко от тюрьмы, оставшиеся с екатеринских времен. Сошлись с братом Максимом. У того дом и вовсе о стену тюремной церкви опирался. У него собирались последнее время. После собрания сидели в тюремном саду. Отсюда видны были арестанты. Зарошевшие в полосатых халатах и мятых колпаках на головах, они распевали жалобные песни в расчете на подаяние. Некоторых полушка замечал и вечером, гремя бочками, арестанты отправлялись на городские улицы за золотом. В такие часы милостыня оказывалась щедрее. В отместку за жадность некоторые, не задумываясь, могли превратить в зловоную лужу целый квартал, что им стоит нечаянно опрокинуть пару бочек золота. Смирённые узники жили надеждами на церковные праздники, когда шёл вал благотворителей. В эти дни случались и побеги, что, впрочем, немало не беспокоило тюремное начальство. Набегавшись в волю, напившись, как следует, арестанты, как овечки, возвращались в свои камеры. Здесь их встречало хохот товарищей и крепкие подзатыльники надзирателей. Причин для беспокойства в начальство не могло быть. И в самом деле, узники в основном были из местных, всех в городе знают по кличкам, а место пребывания известно. Ну куда им деться? Бегал на волю и знакомец Владыкиных по кличке Серега Рябой, вор из воров, живший на воле только летом, зимой же неизменно садившийся в тюрьму. По злой иронии судьбы в той же тюрьме служил надзирателем его родной брат Федька. Сбежав из камеры, Серега Рябой тайком пробирался к Владыкиным. Красть правда не крал, но любил послушать слово Божье. Тело ее было сплошь татуировано крестами. Чтение Евангелия вызвало обильные слезы. Павлушка много раз просил его покаяться и не воровать, но тот не мог преодолеть в себе неустрибимую тягу греху. Молись за него, Павлушка, только и приговаривал отец. Осенью Господь умилостивился над общиной. Стараниями Григория Наумовича удалось подобрать подходящее помещение бывшей столовой. С молитвой братья и приступили к оборудованию дома. Соорудили скамейки, отдельное место отвели будущему хору. На передней стене написали символ своей веры. Мы проповедуем Христа распятого. Рядом на фоне восходящего солнца ярко выделялась другая надпись: «Деду Господень, там свобода. У входа в рамки поместили выписку из государственного закона об охране богослужебных помещений и часть статьи о свободе совести из Конституции. В целях обеспечения за гражданами свободы совести церковь отделяется от государства и школа от церкви. Свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды остается за всеми гражданами. На открытие молитвенного дома из Москвы приехали братья-проповедники Давгалюк и Гартвин. Последний прихватил и свою чудесную скрипку. Позвали знакомых, всех родных пригласили тех, кто пожелал, и дом наполнился до отказа. Открылись и небеса в своем благословении, сердца присутствующих переполнились ликованьем, хвалой и благодарностью Господу. Тесно стало и Павлушкиному сердцу, восторг переполнял его. Чудные звуки скрипки, стройные голоса певчих, ласковые улыбки гостей. Но верхом блаженства оказался для него приезд Нади с подругами. Неожиданностью для него оказался и приезд бабушки. Много передумала за это время Катерина и тронула сердца братьев тем, что покаялась, обратилась к Христу с молением о прощении грехов. На этот раз израсходовал Павлушка весь запас своих стихотворений. После молитвы устроили трапезу любви. Спели немало новых гимнов. Довголюк рассказал случаи жизни братства. Полвека назад Господь пробудил для новой веры население нашей страны. В числе первых обращенных, посвятивших себя и свою семью на служение Господу, был многим известным брат Иван Григорьевич Рыбашапка. Господь благословил его и наделил даром проповеди и мудростью. Везде, куда ступала нога проповедника, возвещал он людям Евангелие Господа нашего Иисуса Христа. И несмотря на сопротивление духовенства, жестокое преследование и запреты, многие люди, в прошлом злые и алчные, падали от его благословенных и мудрых слов на колени в искреннем раскаянии. Весть о спасении быстро распространялась по городам, селам и хуторам. Разные люди призывали рябошапку для бесед: священники и архиереи, приставы и губернаторы, простые люди и знатные. Всем им, исполненный мудростью Божьей, наш брат давал исчерпывающие ответы. И никто не в силах был возразить ему. Одни противники молча отходили в сторону, другие приходили в ярость и преследовали его. Между тем, весть о великом проповеднике пересекала границы губерний одну за другой, дойдя наконец до самого царя. Ему подробно рассказали о новой вере, какую проповедовал Рябашапка о том, что многих он уже успел смутить своей проповедью, о силе его убеждений, которые никому не удалось повергнуть в споре. Под впечатлением его проповеди стали перекрещиваться в новую веру и православные. А опаснее всего то, что он не признает ни иконы, ни креста, ни святых мощей. Пора бы царь батюшка призвать этого смутьяна к порядку, наговаривали императору придворные. Как бы чего не вышло. Тем паче, что вера-то у него не русская, а какая-то английская или германская. Послали за рябошапкой. Козённый человек, подобающий под конвоем, доставил брата к царю. Пока ждал монарха, стал молиться и не заметил, как все пришло в движение. Забегали придворные, двери распахнулись, сам царь с должным почтением предстал перед лицом монарха Рыбашапка. Расспросил его царь, как следует, кто ты, откуда? Потом и обвинение выдвинул: "То-то и то-то про тебя говорят, мол. Ну-ка, ответь мне". Тут все в зале так и затихли. Просит брат Рыбашапка Евангелия. Подали ему в дорогом переплёте книгу золотыми украшениями, бриллиантовым крестом. Рыбашапка раскрыл Евангелия на книге Деяния апостолов и прочел две главы, двадцать пятую и двадцать шестую, повествующие о беседе апостола Павла с царем Агриппой и Вериникой. Во время чтения лицо монарха смягчилось. Вот во что я верю, и вот как следует поступать со мной, кратко признался Рыбашапка. Теперь я вижу, что многие из обвинений, отвечает царь Возведенных на тебя ложны. Но хотел ты послушать оправдание учения перед лицом того, кому Богом и отцами церкви верен православный престол, перед владыкой. Оправдаешься перед ним, оправдан будешь и предо мною, не сможешь предстанешь перед судом. Позвали владыку. При его появлении у многих и глаза зажмурились, настолько блистали его одеяния, от митры до башмаков. В правой руке он держал посох. Вид у него был невозмутимый. Ваше преосвященство, перед вами тот самый Мирянин Ребашапка, о котором сказано, что самовольно присвоил себе священный сан, несет хлу на духовенство, разоряет православную веру. Я испытал его и не нашел ничего из обвинений. Теперь и вы испытаете. Найдете ли вы такое слово, которое перевесит его веру? Владыка в знак согласия склонил голову. Могуль я поклониться вам, назвав владыкой неба и земли? Даже ангел Божий не позволил апостолу оказать ему такую почесть. Я же всего лишь перстное творение, как и все человеки. Если на небесах владыкою является предвечный, триединый Бог, как сказано в Писании, а на земле владыкою, как мы знаем, является князь мира сего дьявол, тогда кто же вас назвал и над чем поставил владыкою? Еще тише стало в зале. Владыка попытался сказать слово, но уста его оказались скованными. Все ниже склонялась его митра. Что же ты молчишь, блаженный отец? Что подобает отвечать мирянину рябошапке? Нарушил тишину царь. Ваше величество, позвольте мне удалиться для молитвы, после чего, надеюсь, я смогу дать ответ на поставленный вопрос. Царь великодушно позволил. Рябошапка упал на колени и громко возблагодарил Бога за то, что он открыл ему уста, вложил в них слово истины. Через час монарх вернулся в тронный зал. Владыке не было. Послали за ним. Царь обнаружил признаки нетерпения и возмущения. Тут вернулся посланник. Владыка не сможет выйти и предстать пред лицо, ваше величество. Он слег в постель. Царь милостиво отпустил рябошапку. Ты свободен. Сказывали, будто наутро владыку нашли бездыханным. Собравшиеся братья так и ахнули. Никогда еще не слыхали они о могущественной воле Божьей, зачертившей героя веры. На этом собрании некоторые из молоканов, в основном молодежь, выразили желание вступить в число хористов. Руководить ими положили Василию Ивановичу. Одновременно составили расписание собраний по дням недели, наметили и дату ближайшего в их общине крещения. Ревностно взялся брат за создание хора. Всем на удивление, самый маленький из харистов Павлушка оказался наиболее способным. Голос пока был еще слабоват, его посадили к дискантам. В нотных же знаках разбирался живо. Вместе с сыном на распевках стала присутствовать Илуша. Возможно, это та единение и помогло семье Владыкиных достойно перенести новое горе, оборвала жизнь их второго Илюшки. Господь утешил в печали их тем, что долгое время дом посещали братья по вере, оказывая Владыкиным духовную поддержку.